После этой фразы сердце мое забилось чаще, ведь до сих пор золотопартии было такой призрачной легендой, несбыточной фантазией о безбедном существовании, а теперь оно резко стало реальностью, причем довольно ощутимой. Реален был и сам искусственный мир, который уже являлся надежным хранилищем, которое только можно было себе представить. Тут мне стало немного не по себе. Ведь где бы ни находился человек, он всегда знает, что до его родного дома можно доплыть, долететь, дойти, в конце концов. Где-то в дальних уголках сознания зародилась тягучая беспросветность. То есть разлука с родными местами определяется расстоянием, и неважно, каким Возможно, в будущем сходное чувство ощутит космонавт, получивший билет в один конец на какую-нибудь планету, в Альфе Центавра. Но и в его случае он был бы разделен с родным миром лишь расстоянием и неизбежно временем. Мы же находимся там, где понятие «планета-Земля» никогда даже не существовало, я имею в виду с физической точки зрения. Понятно, что те, кто делал этот карман, создали его по образу и подобию Земли, потому как это было естественно и очевидно. Конечно, здесь сходны с нашими законы физики, похожие растения, возможно, такие же животные. Все это является следствием того, что создатели данного мира – обыкновенные люди, пускай даже за плечами у них двери многих академий. И тем не менее, для этого мира наш мир чужд, потому как однажды созданный, он живет с тех пор собственной жизнью. Я запутался в собственных рассуждениях на эту тему и, печально посмотрев на инженера, произнес. «Надеюсь, ты знаешь, как вернуться домой?» Сёма удивленно вылупился на меня, и я понял, что совершенно не слушал его. «Так я ж тебе про что и толкую. В момент аварии здесь находилось свыше тридцати тысяч сотрудников. Мой дед хочет по старость лет пожить при той власти, которую он чуть ли не боготворит». Семейство придурков. Один на прошлые годы молится, другой, очертя голову в топку, ради этого прыгает. Подумал я, стараясь на этот раз не терять нити повествования. Поэтому Сема воодушевленно продолжал вещать, когда он услышал потерику про мужика, который побывал в ином мире, где вроде бы процветает коммунизм, он сопоставил место исчезновения сего путешественника с местом, где велись разработки кармана, и пришел к выводу, что тот не врет. У деда какая-то маниакальная уверенность, что ученые оставшиеся в кармане, смогли разработать стабильный выход в наш мир и с помощью серьезного золотого запаса построили у себя столь любимый его сердцу строй и даже туриста к себе привлекли. «Это тот парень, который ехал на машине и сюда провалился?» Я поднял бровь и усмехнулся. «Ну да!» — нисколько не смутился инженер. «А чем не турист?» Хотя меня лично терзают на этот счет кое-какие сомнения. Мне кажется, парень случайно провалился в открытую дверь. Притом, открыта она, скорее всего, была не для него. — А для кого? — удивился я. — Ну, подумай сам, если они такие здесь умные и построили управляемую дверь, то, разумеется, первым делом они выбрались посмотреть... Что же там в большом мире делается? И что, ты думаешь, они там увидели? Совершенно новое общество, которое для их идеологии столь же враждебное, как и для нас, скажем, общество каннибалов в Центральной Африке. Неужели ты думаешь, что им понравилось то, что случилось в остальном мире? Сема с видом бывалого оратора сделал паузу давая мне возможность отрицательно покачать головой. А если современная Россия с ее триколором, орлом на гербе и довольно подозрительным отношением к своему красному прошлому совершенно расстроила исследователей местную власть, которая должна была неизбежно образоваться здесь? Тем более, что первая вывозка в мир тогда могла случиться именно в так называемые «смутные времена». «Они же девяностые!» «То есть?» — медленно проговорил я. «Предположение с туристом? Чушь! Я правильно понимаю?» «Пх!» — Сема выпятил губу. еще какая! Я вообще думаю, что тут ярый негатив к людям нашего мира. Какие уж там туристы!» «Скорее всего, местные агенты периодически выбираются в Большую Россию и ведут там кое-какие дела». Ведь надо же каким-то образом содержать целую страну, пускай и очень маленькую. «Зато с самым крутым золотым запасом на душу населения!» — съязвил я. «Ты мне лучше расскажи, какое отношение все сказанное имеет к нашему обогащению и какого размера этот карман, потому как такое путешествие мне даже очень интересно». Но что-то мне подсказывает, что не всем местным гостям посчастливится вернуться домой. Кто их знает, этих изолированных кумуняк? Может, отпустили его по какой-то причине, например, появился незваный дурачок, а при большом скоплении народа и убивать его было несподручно. К тому же, рассудив логически, кто же поверит одиночке, который твердит соплеменникам, безумную историю о том, что он якобы побывал в ином измерении. Да, может, он у них, ну, не знаю, тысячный по счету. И жизнь ему оставили в качестве презента. Так пожурили две недели и домой, со следующим рейсом выпроводили. Да, кстати, пусть скажут этому дядьке спасибо, что он въехал в их дверь первым. А то ведь помнится в очью. Все заснял оператор, которому ДПСник интервью толкал. Полнейшая веселуха была бы, если бы машина с пассажиром не пропала, а появилась, да с золотишком на борту. И клеймо на каждом слиточке интересное. Как думаешь, долго бы в ФСБ незваных агентов кололи? То-то, -то, дурак твой предок, форменный. Даже если он тайничок здесь во время работы сварганил, и его каким-то образом за двадцать с лишним лет никто из местных не нашел, что мы будем делать с таким добром в чужом-то мире? Да еще где всякое богатство наказуемо? Сема пожал плечами в очередной раз, глубоко вздохнул. Изначально была создана сфера диаметром в десять километров, То есть, если встать в центральной части кармана, над тобой было 10 километров воздуха, под тобой было 10 километров земли и то же самое на все стороны света. Авария, которая разделила проект «Знамя-4» на «до» и «после», произошла после того, как сферу попытались расширить, то есть, как сказал дед, ее расширили, До 15 километров во всех направлениях. Но руководитель проекта, захотев большую признательность партии, приказал задействовать все резервные мощности аппаратуры. «Понятно. Я встал на ноги и отряхнулся. Я хренову гору, раз читал такие истории в интернете и книгах. Там пятилетку в три года». С этими словами я поднял правую руку вверх, со сжатой в кулак кистью, словно скандировал что-то на стадионе. — Стратостат на максимальную высоту, батискав на дно во имя товарища Сталина. Троекратное ура! Даже как-то странно, что пословица у нас такая точная появилась в те времена. Я картинно нахмурил брови и процитировал. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Да не смотри ты на меня так, Сюма, а то я начинаю в тебе подозревать тайного агента партийной охранки. твои гляди, уподобишься сейчас какому-нибудь Паврику Морозову и вломишь мне со всеми потрохами и антинародными лозунгами. Сюма смутился. Да что я, совсем озверел, что ли? А на кой мне вся эта политика далась? Я здесь за тем же, за чем и ты. А именно, за золотым запасом. Ну, пускай не за всем, но мне и пары-тройки килограммов хватит. Я думаю, взрыв серьезно напугал, так сказать, местных жителей. И они не все здесь пролезли в наш мир. К тому же, если следовать теории моего деда, а он кое-что в этом понимает, физик... — инженер поднял палец вверх, — то территория кармана расширилась после взрыва самым удивительным образом. Ведь пропал тот мужик недалеко от Ракитина, это учитывая, что с полкилометра мы прошагали под землей в обратном направлении, что-то порядка восьми с половиной девяти километров. В принципе, помещаемся если первоначальная стационарная дверь выбросила нас примерно в центре. А появился он рядом с бывшим колхозом Большевик, возле речушки Гульки. А это без малого тридцать километров от точки нашего входа в карман. Улавливаешь мысль? — Не-а, — честно ответил я, помотав головой. — Во блин!